Глава 38. Мия. Спустя время. После расставания с Якубом прошло более 3 недель. Я бы утопила себя в слезах и отчаянье, если бы сидела без дела. Поэтому я развила бурную деятельность: навещала бабушку в доме престарелых, начала искать работу и подыскивать квартиру. Несмотря на то, что Якуб разрешил пожить у него в квартире, я не решалась воспользоваться этим разрешением на длительный срок. Я чувствовала себя неловко, словно не имела права пользоваться его добротой. Якуп улетел, а всё, что я получила от этого невероятного и горячего мужчины, это краткая переписка до его отлёта и сухое сообщение через сутки. Больше ничего. Я отправляла ему сообщения постоянно, но они словно уходили в никуда и оставались без ответа. Хотелось выть от отчаяния, просто выть и ругать себя но я знала, что если снова сяду и позволю себе плакать, то больше не смогу остановиться. Поэтому я заставляла себя жить дальше. Я буквально вытаскивала себя за волосы из болота отчаянья всякий раз, когда за окном вставало солнце и пронизывало яркими лучами пространство комнаты. Моя жизнь была разрушена до самого основания. Сердце тоже лежало в руинах. Поражение было в десятки тысяч раз сильнее, чем в прошлый раз когда меня оставил муж я окончательно убедилась, что никогда не любила Костю по-настоящему. Встрется он сейчас на моём пути, я бы просто плюнула ему в лицо хорошенько. Жить дальше, просто жить дальше это стало моей мантрой на каждый день. Ещё мне очень сильно хотелось вернуть свою жизнь, пусть не такой, какой она была раньше, но всё же восстановиться хотя бы частично. Поэтому я принялась за поиски работы. У меня был неплохой послужной список, но с предыдущего места работы директриса отказалась предоставлять мне характеристику. Поэтому, когда я начала искать себе место, указала в резюме прошлое место работы и скрестила пальчики на удачу, чтобы не попасть. Счастливых трусиков у меня при себе уже не было, но вдруг бы повезло. Наверное, небеса устали проливать на меня дождь из неприятностей. Поэтому моё резюме вызвало положительный отклик. И мне удалось устроиться на работу. Расстроенный хмурый риелтор, плохой риелтор. Поэтому я старалась фантонировать весельем и быть на позитиве. Как никак у меня ещё был испытательный срок, и я просто не могла показать себя с дурной стороны. Квартира располагается в шаговой доступности от центра мегаполиса. 5 минут до остановки автобуса, 2 минуты до остановки метро. Продолжала тараторить я, пытаясь удержать улыбку на губах, общаясь по телефону с клиентом. Вы из другого города? Могу устроить вам онлайн-показ. Договорившись о встрече с клиентом, я просмотрела список успешных сделок. Кажется, довольно неплохо. До прежнего уровня мне ещё предстоит вновь подниматься, но думаю, я справлюсь. Другого выхода у меня нет. После работы я решилась поехать к подруге. Подругой Олю я могла назвать теперь только в кавычках, потому что её поступок был отвратительным. Котню её несло завистью за несколько километров. Откровенно говоря, мне было неприятно даже думать о ней. Видится, хотелось ещё меньше, но я была обязана узнать судьбу маминых серёжек, во что бы то ни стало. Поэтому, в очередной раз переступив через собственное не хочу, я приехала к ней домой. Я постучала несколько раз по двери, предварительно закрыв глазок ладонью, воспользовалась хитростью Якуба, и на вопросы, заданные дрожащим голосом, Кто там? ответила уверенно. Новая соседка, вы меня топите. Открывайте немедленно. Уля осторожно отперла дверь и дёрнула её в сторону. Привет. Она отшатнулась и постаралась затянуть халат на груди. Мэммия, это ты? Это я. А что, больше не надеялась увидеть меня живой? Нет-нет, что ты? Я? Замолчи, пожалуйста. Мне на тебя глубоко плевать. Скажи только одно. Ты действительно выкинула мамины серьёжки? Как сказала людям Барановича, она собралась что-то ответить, но я остановила её словами. Прежде чем соврать мне, подумай вот о чём, Оля. Я выбралась из лап этих ублюдков, а сам Баранович гниёт в тюрьме. Его влияние оказалось недостаточно. Соврёшь, сделаешь себе ещё хуже. Я? Ты даже не спросишь, как я? А что? Жива, на ногах стоишь, дышишь. Отвечай на вопрос, Оля. У меня слишком мало времени, а у тебя ещё меньше. Ха-ха-ха, хорошо. Я не выкидывала их на помойку. В ломбард сдала. Называется Кристалл, на углу дома по адресу Папанинцева 37. Это в 5-7 минутах ходьбы отсюда. Ясно. Я развернулась и пошла прочь. Мия, мы ещё общаемся, донеслось мне вслед. Что за наглость такая? Как ей хватило совести? Предположить подобное после всего, что она сотворила. Нет, я тебя не знаю и знать не хочу. Всего хорошего. До ломбарда кристалл я добралась быстро, словно летела над поверхностью земли и не замечала пройденного расстояния. Но на протяжении всего пути до ломбарда я чувствовала себя странно. Постоянно хотелось обернуться, словно за мной кто-то наблюдал пристально. Возникло неприятное ощущение жжения в районе лопаток. В начале вечера было полно пеших прохожих и проезжающих машин. Может быть, я зря накручивала себя. Войдя внутрь, я мгновенно направилась к витрине и жадно начала изучать ассортимент товара в поисках тех самых серёжек. Внезапно тело пронзило острой вспышкой, пальцы свело судорогой, зрение начало выплясывать. Девушка, осторожнее, пожалуйста. Не наваливайтесь на витрину. Покажите мне вот эти серьги с гранатом, попросила я. Вот эти, девушка из ломбарда не спешила подавать мне лоток с украшениями, пристально осмотрела меня. Наверное, я выглядела дурно. Покраснела, разволновалась, пальцы тряслись от сильного переживания. Да-да, дайте мне их посмотреть. Если я права, то на внутренней стороне застёжки правой серьги будет царапина, почти незаметная.